Природа и метки. Еще через несколько дней Хуфэйцинь напросился на прогулку. Хусюань, осмотрев его спину, одежду надеть позволила. Хувей сначала возражал, выпускать Хуфэйциня из павильона ему не хотелось. Они и так неплохо время проводили. «Не целыми же днями в четырех стенах сидеть», — возмутился Хуфэйцинь. «Мне нужно ноги размять» и свежим воздухом подышать. «У окна дышать тебя не устраивает», спросил Хувей, «на всякий случай». И, получив отрицательный ответ, вздохнул и полез в сундук за одеждой. «Ладно, тогда покажу тебе поместье Ху. Толком ты его так и не видел». Ху Цинь покуда сидел на кровати и разглядывал свои руки. Синяки и ссадины потемнели. Выглядело еще хуже, чем прежде. Он послушно смазывал их притирками которые смешала Ху-Сюань, но они не сходили. Вероятно, потому что у него была слишком нежная кожа. «Заодно и поговорим», — вырвали его из размышлений слова Хувея. чем?» — поежился ху о том, что произошло. А потом я решу. Задать тебе трепку или погодить», — добавил ху со значением. ху пришлось рассказывать. Слова он подбирал тщательно опуская лишние подробности. Ему вообще неприятно было обо всем этом говорить. Накатывала тошнота отвращения. «А потом этот небесный хорек тебя поцеловал», ядовито докончил Хувей, когда Хуфай цин споткнулся на рассказе о небесной темнице. Хуфай цин не считал это поцелуем. Он ведь едва не отхватил Лао-Луну зубами пол языка. Лисы отлично умеют кусаться особенно если их застать врасплох или загнать в угол». Бэй Лао -лун всего лишь хотел эффективнее передать ему кровь. «К тому же», — почти раздраженно сказал Ху Фэй -цинь, «он увидел на мне твою метку. Почему вообще все на свете ее видят, кроме меня самого?» «Так и должно быть», — сказал Хувей, и лицо его просветляло. «Только не «вообще все на свете», а существа демонической природы». «Но Лаолун не демон», — начал Ху Фэй Ху щелкнул зубами. «Что?» — не понял Ху Фэй «Почему ты зовешь его Лаолуном?» «Как?» — растерялся Ху Фэй «Потому что его так зовут? Он старше, поэтому я проявил вежливость и...» «Я тоже старше, но ни разу от тебя вежливости не слышал», — заметил Хувей. Ху Вэй. Ху Фэй поглядел на него сквозным взглядом и уточнил. Хочешь, чтобы и я тебя называл Лаоху? нет!» нет! поморщился Хувой. Плохая идея. К тому же ты так зовешь моего отца. Лауху номер два, ядовито предложил Хуфый цинь. Все забудь, что я это говорил. Отмахнулся Хувей. Лао Вэй, забудь, я тебе сказал, разве мы не про лисью метку говорили? Хуфыйцинь спохватился. Хочешь сказать, что небожители твою метку не видят, поэтому и я не вижу? Потому что по происхождению небожитель? Ушей своих не видишь тоже потому, что небожитель. Деловито осведомился Хувей. А? В смысле, я не вижу ее только потому, что она на мне? Растерялся Хуфей Цинь. Ну да. Небожители, если бы знали, куда смотреть и что искать, и приложили духовную силу, тоже увидели бы. Сразу ее видеть способны только демоны. И небесные хорьки. Но ведь небесные звери демонами не являются. Благополучно пропустил небесных хорьков мимо ушей Хуфайцинь. «Видимо, что-то от демонов в них все-таки есть», возразил Хуэй. «Иначе бы не чувствовали себя в мире демонов так вольготно». «О!» – протянул Хуфайцинь с со сознанием. «Когда они низверглись в мир демонов, Лаолуну ничего не сделалось. Он шел легко, даже вызвался понести Хуфайциня, и ничем не показывал, что нахождение в мире демонов причиняет ему хоть какие-то неудобства. «И как лисья метка выглядит со стороны?» спросил Хуфэйцинь. «Ну…» – замялся Хувэй. Выглядело это его собственной проекцией, сотканной из демонической ауры, которая нависла над Хуфэйцинем, и из-за спины закрывала ему нижнюю половину лица когтистыми, похожими на лисье, лапами. Скажи он об этом, вряд ли Хуфейциню понравится. «Знак великой семьи Ху над твоей головой», улеснул Хуэй от ответа. «Чтобы все знали, кому ты принадлежишь». Хуфейцинь сузил глаза. Хуэй протянул ему ворох выуженный из сундука одежды. «Ты же прогуляться хотел, или уже раздумал?» Хуфыйцинь догадался, что насчет и метки Вэй ему соврал. Ну и ладно, подумал он, распрошу Сюаньзе, как представится случай. Лиса с два раздумал, сказал хуфэй Цинь, выдергивая у него из рук одежду и добавил непередаваемым тоном Не дождешься. Невидимый хвост Хувея вильнул из стороны в сторону. Все-таки несговорчивый хуфэй Цинь нравился ему больше.